Он сунул сигарету Кэмэл в рот и подмигнул мне. «Ночная реквизиция», — говорит он, но в подробности не вдаётся. Короче, всё продвигалось довольно успешно, и к середине лета наш клуб заработал. Треф, Доусон и ещё несколько человек отделили дальнюю четверть склада и устроили там маленькую кухню, гриль и пару фритюрниц, ничего больше, чтобы желающие могли получить гамбургер или картофель фри. У одной стены поставили барную стойку, но подавали там только газировку и напитки вроде Девы Марии. Дева Мария – популярный безалкогольный коктейль, та же Кровавая Мария, только без водки, но со всеми специями. Черт, мы знали свое место, разве нас этому не учили? Если мы хотели напиться, то делали это в темноте. Пол оставался земляным, но его промаслили. Треф и папа Сноупс. Провели электричество. Как я понимаю, провода и все остальное добыли благодаря еще одной ночной реквизиции. К июлю можно было прийти туда в любой субботний вечер, посидеть, выпить колы, съесть гамбургер или салат из шинкованной капусты. Получилось у нас неплохо. Мы так и не довели дело до конца. Еще продолжали ремонт, когда клуб спалили. Для нас это стало хобби. И возможностью утереть нос фуллеру, Мюллеру и городскому совету. Но мы окончательно поняли, что это наш клуб, когда однажды вечером Ф. Макасли и я поставили у двери щит с надписью «Черное пятно», а ниже «Рота Е» и «Кости». Подчеркиваю, что вход не для всех. Ты понимаешь? Клуб получился таким классным, что белые парни начали ворчать, и вскоре изменения к лучшему произошли и в унтер-офицерском клубе для белых. Там появился дополнительный зал и маленький кафетерий, словно они хотели устроить состязание. Только у нас желания участвовать в этом состязании как раз и не было. Отец улыбнулся мне с больничной койки. Мы были молоды, за исключением Сноупси, но далеко не глупы. Мы знали, что белые парни позволят нам состязаться с ними, но если появятся признаки того, что мы выходим вперед, что ж, кто-нибудь переломает нам ноги. Чтобы не смогли так быстро бежать, мы получили то, что хотели, а большего нам и не требовалось. Но потом кое-что произошло. Он замолчал, хмурясь. Что именно, папа? Мы обнаружили, что у нас подобрался очень приличный джазовый оркестр. Он говорил медленно. Мартин Деверо, капрал, стучал на барабанах. Эйс Стивенсон играл на корнете. Папа Сноупс. на пианино, пусть не виртуозно, зато в хорошем темпе, еще один парень играл на кларнете, Джордж Бреннак на саксофоне, время от времени к ним присоединялся кто-нибудь еще, играющий на гитаре, гармонике, еврейской лире. Еврейская лира так в Америке называют варган. А то и просто на расческе, обернутой вощеной бумагой. Они сыгрались не сразу, ты понимаешь, но к концу августа у нас уже был заводной маленький Диксиленд. По пятницам и субботам выступающие в черном пятне, и с каждой недели они играли все лучше. На великих, конечно, не тянули, не хочу, чтобы у тебя создавалось такое впечатление, но играли они иначе, как-то энергичнее, как-то он повел над простыней и с рукой подыскивая слово. Зажигали. С улыбкой предложил я. «Точно!» — воскликнул он и тоже улыбнулся. «Ты попал в десятку. Они зажигали И знаешь, люди из города потянулись в наш клуб. Приходили даже некоторые белые солдаты с базы, и уже на каждый уикенд в клубе собиралась толпа. Конечно, произошло это не сразу. Поначалу белые лица выглядели как крупицы соли в перечнице, но с каждой недели их прибавлялось. И прибавлялась. и когда появились белые мы забыли об осторожности они приносили свою выпивку в пакетах из плотной коричневой бумаги по большей части очень крепкие напитки В сравнении с ними то что подавали в городских свинарниках тянуло всего лишь на газировку выпивку из загородного клуба вот что я хочу сказать майки выпивку богачей чивас глэнфидзик шампанское, какое подавали пассажирам первого класса на океанских лайнерах, шампусик, так некоторые его называли. Нам следовало найти способ положить этому конец, но мы не знали как. Они приходили из города. Черт, они были белые. А мы, как я говорил, были молоды и гордились тем, что сделали. Недооценивали, каким кошмаром может все обернуться. Мы, конечно, знали, что Мюллеру и его друзьям известно, как мы развернулись. Но едва ли кто-то из нас понимал, что наши успехи сводят их с ума, в прямом смысле слова. Все они жили в старинных величественных викторианских особняках на западном Бродвее, какой-то четверти мили от нашего клуба. Слушали, как наш Диксиленд наяривает блюстетушки Хагар или «Они копают мою картошку». Это им, конечно, не нравилось, но куда как больше им не нравилось, что их молодежь тоже там отплясывает вместе с черными. Потому что, когда сентябрь перетек в октябрь, в нашем клубе появлялись уже не только лесорубы или барные шлюхи. Молодежь приходила выпить и потанцевать под безымянный оркестр до часа ночи, когда мы закрывались. Они приезжали из Бангора и Ньюпорта, И Хейвена, и Клиффсмилла, и Олдтауна, и из всех маленьких городков, расположенных в этих краях. Студенты из университета Мена в Уроно отплясывали у нас со своими подружками, а когда наш джаз-банд освоил рэк-тайм, они чуть не снесли крышу. Разумеется, это был клуб рядовых, во всяком случае по статусу, куда гражданские могли приходить только по приглашению. Но фактически мэйк. Мы открывали дверь в семь вечера и оставляли открытой до часа ночи. К середине октября, если ты выходил потанцевать, тебе приходилось толкаться спиной к спине с шестью другими людьми. Танцевать было негде, так что приходилось просто стоять на месте и дергаться. Но если кто-то и возмущался, то я этого не слышал. К полуночи клуб напоминал пустой товарный вагон, который мчится в составе курьерского поезда и его мотает из стороны в сторону. Он помолчал, воды еще выпил, а потом продолжил. Теперь глаза его сверкали. Что ж, Фуллер рано или поздно положил бы этому конец. Если бы это случилось раньше, погибло бы гораздо меньше людей. Требовалось же только одно. Прислать военную полицию, чтобы они конфисковали бутылки со спиртным, которые люди приносили с собой, этого бы вполне хватило, чтобы он добился своего. Клуб тут же прикрыли бы безо всяких разговоров. Нас отдали бы под трибунал, одних бы посадили, остальных раскидали по другим частям. Но Фуллер промедлил. Я думаю, он боялся того же, что и некоторые из нас. Боялся, что кто-то из горожан обезумеет. Мюллер больше не наведывался к нему, и я думаю, что майор Фуллер боялся поехать в город и повидаться с Мюллером. Фуллер, конечно, раздувал щеки, но силой характера не вышел, хребет у него был, как у медузы. Поэтому вместо того, чтобы все закончилось более или менее спокойно, и те, кто сгорел заживо той ночью остались бы в живых, точку поставил легион благопристойности. В начале того ноября они прибыли в своих белых балахонах и устроили себе барбекю. Он опять замолчал, но воду пить не стал, лишь задумчиво уставился в дальний конец палаты. Где-то зазвенел звонок, и медсестра прошла мимо открытой двери, подошвы ее туфель легонько шуршали по линолеуму. Я слышал, что где-то работает телевизор, где-то еще радио. Помню, что слышал и ветер, Забывающий за окном, цепляющийся за угол здания И хотя стоял август ветер, нагонял холод И он ничего не знал о сотне Кейна Сотня Кейна – телесериал, который показывали по каналу NBC В 1961 62 годах Который показывали по телевизору Или о песне «Шагай как мужчина», которую «Four Seasons» «Four Seasons» – американская рок-группа Пели по радио. Некоторые прошли через лесополосу, которая разделяла базу, и западный Бродвей, наконец, продолжил отец. Должно быть, встретились в чьем-то доме по другую сторону лесополосы, может, в подвале, чтобы переодеться в балахоны и изготовить факелы, которыми они воспользовались. Я слышал, что другие заехали на базу по Риджлайн-роуд, тогда это была главная дорога, ведущая туда. Я слышал, уж не помню где и от кого, что они приехали на новеньком Паккарде, уже одетые в белые балахоны, с белыми гоблинскими шапками, лежащими на коленях, и факелами на полу. Факелы они изготовили из бейсбольных бит. Толстую часть обмотали паклей и закрепили ее красными резиновыми кольцами, какие домохозяйки используют при консервировании. Там, где Риджлайн-Роуд отходит от уичем роуд стояла будка КПП, но охрана пропустила этот паккард. Происходило все в субботу, так что клуб ходил ходуном. Внутрь набились две, а то и три сотни человек, и тут подъехали эти шесть или восемь мужчин в зелено-бутылочном паккарде, а другие вышли из леса полосы между армейской базой и роскошными особняками западного Бродвея. Молодые среди них составляли меньшинство. И я иногда думаю, у скольких на следующий день началась ангина или вновь открылась язва. Надеюсь, что у многих. Эти мерзкие, подлые подонки, убийцы. Покарт остановился на холме и дважды мигнул фарами. Четверо мужчин вышли из него и присоединились к остальным. Некоторые держали в руках двухгаллоновые канистры с бензином, какие в те годы продавались на автозаправочных станциях. У всех были факелы. Один из мужчин остался за рулем пакарда. «Мюллер ездил на пакарде, знаешь ли?» «Да, ездил». «На зеленом». Вместе они подошли к заднему торцу черного пятна и смочили факелы бензином. Возможно, они хотели только попугать нас, я слышал и обратное, но слышал и такую версию, мне хотелось бы верить, что именно это они и собирались сделать, потому что даже теперь нет во мне столько злобы, чтобы верить в худшее. Очень возможно, что бензин пролился и на рукоятке факелов, поэтому, когда их зажгли, те, кто держал факелы в панике, отбросили их, для того лишь, чтобы от них избавиться. Как бы то ни было, черная ноябрьская ночь внезапно осветилась факелами. Некоторые поднимали их и размахивали над головой. Маленькие горящие куски пакли разлетались в стороны. Некоторые смеялись. Но другие, как я и сказал, зашвырнули факелы через окна в задней стене на кухню. Через минуту-полторы клуб уже горел. Люди на улице уже... Все надели белые остроконечные капюшоны колпаки, некоторые скандировали. Выходите, нигеры! Выходите, нигеры! Выходите, нигеры! Может, они скандировали, чтобы напугать нас, но я хотел бы верить, что они старались нас предупредить, точно так же, как хотел бы верить, что эти факелы они забросили на кухню случайно. В любом случае, значения это не имело. Оркестр играл громче фабричного гудка. Все кричали и отлично проводили время. В зале никто ни о чем не подозревал, пока Джерри МакКрю, который в тот вечер помогал поварам, не открыл дверь на кухню и сам чуть не превратился в факел. Пламя выстрелило на десять футов, тут же воспламенив его белую куртку. Вспыхнули и волосы. Когда это произошло, я сидел у восточной стены примерно в середине зала. с Тревором Доусоном и Диком Холореном, и поначалу решил, что взорвался газовый баллон. Не успел я подняться, как меня сшибли с ног люди, рванувшие к двери. Человек двадцать прошлись по моей спине, и, пожалуй, я почувствовал испуг только когда лежал на полу. Я слышал, как люди кричат, говорят друг другу, что надо уходить, что клуб горит. Но всякий раз, когда я пытался встать, кто-то наступал на меня. Чей-то большущий ботинок припечатал мой затылок, и у меня перед глазами вспыхнули звезды. Нос вдавился в промасленный пол, в ноздри полезли грязь и вонь. Я начал кашлять и чихать одновременно. Кто-то наступил мне на поясницу. Я почувствовал, как женский каблук вонзился мне между ягодицей, сынок. И еще раз получить такую клизму я не хочу. Если бы мои армейские брюки в тот момент... Порвались кровь, текла бы оттуда до сих пор. Сейчас это звучит смешно, но я чуть не отдал концы. Меня топтали и пинали. По мне прошлось столько ног, что на следующий день я не мог ходить. Я кричал, но никто из этих людей, которые шли по мне, меня не слышал или не обращал на мои крики внимания. Спас меня Треф. Я увидел перед собой эту большущую коричневую руку и схватился за нее, как утопающий хватается за спасательный круг. Схватился, он потянул меня, и я начал подниматься. В тот самый момент чья-то нога ударила меня сюда. Он помассировал то место, где челюсть поднимается к уху, и я кивнул. Боль была такой, что я, наверное, на минуту потерял сознание, но... Руки Трево не отпустил, и он крепко держал меня. Наконец я поднялся на ноги в тот самый момент, когда перегородка, которую мы поставили между залом и кухней, рухнула. Раздался хлопок. Пух! Какой бывает, если бросить горящую спичку в лужу бензина, и я увидел, как люди бегут прочь, чтобы не угодить под падающую перегородку. Кому-то это удалось, кому-то нет. Одного из наших парней, кажется, Хорта Сарториса, накрыла перегородкой. На мгновение я увидел его руку, торчащую из пламени, пальцы сжимались и разжимались. Я увидел белую девушку, лет двадцати не старше. У нее занялось платье на спине. Она пришла в клуб со студентом, и я слышал, как она звала его, умоляла помочь. Он дважды шлепнул ее по спине, сбивая огонь, а потом убежал вместе с остальными Она стояла и кричала, а платье продолжало гореть. На месте кухни разверся ад. Пламя пылало так ярко, что слепило глаза. Жарило, как в печи майки. Воздух просто раскалился. Ты чувствовал, как кожа поджаривается. Ты чувствовал, как пересыхают и становятся лонками волосы в носу. «Мы должны выбираться отсюда!» — кричит Треф. И начинает тащить меня вдоль стены. «Уходим!» Но тут Дик Холлорен хватает его. Дику было не больше девятнадцати. Глаза его стали огромными, как бильярдные шары. Но он, в отличие от нас, сохранил голову на плечах и спас нам жизнь. «Не туда!» — кричит он. «Сюда!» — и указал в сторону эстрады. Ты понимаешь? В сторону бушующего огня. «Ты сбрендил!» — прокричал в ответ Тревор. Голос у него был как... Трубный глаз, но едва перекрыл рев пламени и крики и визг других людей. «Умирай, если хочешь, но мы с Уилли отсюда уходим!» Он по-прежнему держал меня за руку и вновь потащил к двери, хотя там столпилось так много людей, что мы не могли ее разглядеть. Я бы пошел с ним, потому что пребывал в шоке и сам соображал туго, знал только одно. «Не хочу, чтобы меня поджарили, как индейку». Дик схватил Трева за волосы и дернул изо всей силы. А когда Трев обернулся, Дик вылепил ему оплеуху. Я помню, как голова Трева стукнулась со стену и еще подумал, что Дик рехнулся. А потом он заорал в лицо Треву. «Если ты пойдешь туда, точно умрешь! Они же зажали дверь, нигер!» «Ты этого не знаешь!» – прокричал в ответ Трев. И тут раздалась громкое «Бабах!» Совсем как при взрыве петарды, да только это взорвался большой барабан Марти де Веро. Огонь распространялся по потолочным балкам, занялся и промасленный пол. «Я знаю!» – крикнул Дик. «Я знаю!» Он схватил меня за другую руку, и на мгновение я почувствовал себя канатом, которые тянут в разные стороны. Потом Треф присмотрелся к двери и признал правоту Дика. Тот подвел нас к окну, схватил стул, чтобы вышибить его, но прежде чем успел размахнуться, стекла вылетели от жара. Тогда он ухватил Трева Доусона сзади, за штаны, и подтолкнул вверх. «Полезай!» — кричит он. «Полезай, твою мать!» И Трев полез сначала в окне, исчезла его голова, потом ноги. Потом он помог долезть до окна мне. Я схватился за боковины рамы и заорал. На следующий день ладони покрылись волдырями, дерево уже занялось. Я нырнул вниз головой, и если бы Треф не поймал меня, сломал бы себе шею.